Глава 7 Утро началось позорно рано. Но с учётом того, что я проспала весь прошлый день и целую ночь, чувствую я себя бодро. В пять утра мне в комнату принесли пресловутый омлет и чай, а потом дверь снова закрыли, и я поняла, что скоро начнётся охота за сокровищами. Травы для ядов — Растут не везде. Если наткнёшься на нужный костик, это большая удача. К тому же, в некоторых поясах они и не растут совсем. Так что да, этот поиск — глупая затея. Бабушка собирала травы примерно за сотню километров от города. Чуть южнее, хотя я даже не знаю, где мы находимся сейчас и есть ли тут подобные. Привидя омлета, который с детства искренне и горячо ненавидела, желудок скрутило узлом, и в голову пришла абсурдная, но заманчивая идея. Взяла тарелку, подошла к окну, оно открылось легко, хоть и защищено решёткой снаружи. Просунула руку с тарелкой за железные прутья и вывалила свой завтрак на бетонированный выступ фундамента. Рычание сбоку заставило сердце подскочить, и я торопливо закрыла окно, с опаской выглядывая на подскочивших к окну псов. Угрожающие рыки перешли в лай, от которого закладывала уши. Я отошла от окна, надеясь, что похититель не обратит на это внимание и не пойдёт обходить дом. Поставила пустую тарелку на табурет, и взгляд упал на чай. «Отравить меня вряд ли хотят, значит, можно не опасаться его пить, ведь так?» Тем более в горле пересохло, и медового оттенка напиток выглядел очень заманчиво. Ну что же, была не была. Чай оказался безумно вкусным, с сахаром и нотками корицы. Допила, и в этот момент дверь распахнулась, и я отставила пустую чашку. Поела. «На выход!» Мой похититель был, как всегда, немногословен, и я молча опустила голову и зашагала к дверей. И вновь дорога по длинному коридору, вновь кивнул в сторону ванной, и я вошла туда с облегчением, понимая, что мне хотя бы умыться дадут. Стоило взгляду скользнуть по просторному помещению, радость затопила меня. В углу, на полке раковины, лежали мои шмотки, точнее, шмотки-натки, джинсы и футболка, а значит, ходить в этом чёртовом балахоне мне больше не придётся. Стянула его с плечи, наскоро вымывшись, переоделась, едва не мурлыча от радости. Если мне вернули вещи, значит, не придётся кормить комаров в лесу. Провела по волосам пальцами. Как могла, расчесала и заплела длинную косу. Всё-таки есть плюсы в волосищах до талии. Их можно легко убрать и скрутить в пучок. К тому моменту, когда дверь распахнулась, я уже была похожа на человека. Но радужное настроение мигом улетучилось, когда острый, как бритва, взгляд прошёлся по моему телу, и похититель едва заметно поморщился. «Идём!» Брезгливо отрезал, и я непонимающе нахмурилась, украткой бросая взгляд в сторону зеркала. «Нормально же выгляжу, в чём дело?» Но тем не менее послушно вышла из ванной и прошла вслед за ним по пустому дому к дверям. На пороге зависла в страхе, глядя на дверь, за которой отчётливо слышался звук лап по крыльцу и шумное дыхание двух тварей, которые чуть не отгрызли мне ноги вчера. Похититель открыл дверь и негромко, но твёрдо приказал собакам сидеть и обернулся ко мне, раздражённо подгоняя. «Пошла!» «Нет!» Удивилась, откуда во мне силы для протеста, но ноги примерзли к полу, и сейчас даже бульдозер меня не сдвинул бы. Перехватила сердитый, полный недовольства взгляд похитителя и для убедительности помотала головой. — Там псы! Я боюсь! — звучало жалко. Да и выглядела я, скорее всего, так же, но осознание, что вчера они могли меня, если не загрызть, то реально покалечить, заставляло впадать в дикий мандраж, от которого даже зубы стучали. «Сюда иди!» Он уже, не скрывая злости, отрезал, и я зажмурилась, и снова помотала головой, чувствуя, как щипает глаза от слёз страха сжала подрагивающие губы и вздрогнула, когда стальная хватка стиснула запястье, и меня дёрнули к выходу, отчего я буквально ударилась со всего маху в мощное тело похитителя. Тот развернулся, обхватывая мою талию одной рукой, и поставил меня на крыльцо так легко, словно я пушинка, сопротивляющаяся пушинка. Почувствовала запах псины, и угрожающее рычание у самого бедра, и, боясь шевелиться, замерла, всё так же не открывая глаз. Рук похититель с моей талии не убрал, и они прожигали кожу даже сквозь ткань футболки, и я начала сильнее дрожать. Грубые доски крыльца холодили ступни. Жар тела, стоящего сзади человека, ощущался так явно, словно он вжимался в меня. Хотя стоял на небольшом расстоянии, а жёсткость стискивающих талию рук неприятно выбивала из равновесия, и я безотчётно вцепилась в его кисти, пытаясь стряхнуть их и избавиться от давящей хватки. Но не дал. Сильнее сжал до оттиска боли под ребрами, и над духом зазвучал его глубокий, пугающе-дразнящий шёпот, от которого зашевелились волоски, выбившиеся из пучка. «Собаки дрессированы. Они не тронут тебя, пока я не дам команду». Пугающее спокойствие в голосе и хрипотца в его тоне заставило меня покрыться мурашками, и я подавила инстинктивное желание повести плечом, стряхивая это вторжение в личное пространство. «Открой глаза». Распахнуло, но не потому что приказал. Потому что пыталась стряхнуть это гипнотическое воздействие его рук и голоса. Помогло псы стояли на расстоянии полуметра от меня готовые в любой момент рвануть в атаку но не срывались ждали приказа дьявол его побери видишь почти улыбка коснувшаяся моей кожи за ухом жаром дыхания они ждут кивнула от чего сильные руки наталии слегка ослабили хватку Безотчётно повернула голову, но поздно спохватилась, что стоим так близко. Резко отвернулась, ругая себя за трусость, но это ощущение, что наши лица в грёбаных сантиметрах друг от друга не позволяло взять себя в руки и успокоиться. Пара глубоких вдохов не помогла. Руки на растворились, и из-за спины послышался приказ. «Обувайся» пора идти. Всё ещё с внутренним тремором развернулась и увидела наткины тапки, которые она мне вчера подогнала. Отлично. Значит, не только одежда мне возвращена. Сунула ноги в удобную обувь, стараясь не поднимать глаз на похитителя, но отчетливо ощущала его взгляд, щекотавший щёку. Он вышел первым. И, бросив псам команду, начал спускаться по лестнице, а эти дьявольские отродья засеменили следом. И мне ничего не оставалось, кроме как пойти за ним, молясь, чтобы собаки не ослушались хозяина и не решили устроить бунт.